Глава четвертая. Терн! Терн, ты спишь? Нет, Алиедора. Тоже почувствовал? Да, мы остановились. Легли в дрейф, а ты, как ты это поняла? Не знаю. Алиедора перекатилась с живота на спину, потянулась, складываясь почти пополам. Такое не повторил бы и лучший акробат. Просто почувствовала. В Некрополисе нас этому учили. Наверное, какая-то алхимия. Ага. И вряд ли Фериаль встал бы заходить в какие-нибудь порты, бескрайние на то необходимости. Так что, скорее всего, мы у переправы. Стоим, ожидая очереди на шлюзование. Это красивое зрелище, но мы с тобой, увы, его не увидим. Хотела бы я знать, как станет шлюзоваться эта самая Мелли. Хус коротко засмеялся, словно она и впрямь пошутила невесть как остроумно. Не завидуешь Люзовому Мастеру и всей его смене. Да уж такую красотку увидишь, до смерти спать не сможешь. Тишина. Только какая-то другая, не похожая на прежнюю. Гончая несколько раз сжалась в клубок и вновь распустила мышцы. Тело работало. Несмотря на долгое отсутствие эликсиров. Ждать довольно долго. Тёрн возился у стены, устраиваясь поудобнее. Потому что... Закончить ему не удалось. Тьма вокруг них словно взорвалась изнутри, рассыпалась тысячами тысяч мелких и острых осколков. Яростный, невыносимо яркий свет, что, казалось, бьет силой стенобойных таранов. Палуба над головами узников обратилась в груду обломков. По доскам текли потоки жидкого огня. Лидора! Но гончая сама знала, что делать. Одно движение, и она уже наверху. Нет оружия, но это ничего, да будем в бою». Зеленый корабль горел весело и жарко, пламя уже охватило мачты, играючи расправлялась с тяжелой парусиной. Все вокруг было затянуто густым едким дымом. Под ногами что-то хрустело, словно какая-то крупа. Крупинки эти то и дело вспыхивали, рассыпая вокруг себя снопы жгучих искр. «Где же пленители Нори? И почему все горит?» Алейдора тенью проскользнула между языками пламени, вырвалась из дымной пелены. Борт рядом, а что там, за бортом? Рядом вздымались отвесные гранитные стены. Они уходили ввысь на добрых три десятка локтей. Пустяк для истинной гончей, у которой под руками найдется хоть какая-то веревка с крюком. Алейдора, оказалась бы наверху за считанные мгновения, если бы огонь гудел и ревел. Закручивался исполинскими спиралями, пожирал такелаж и ванты, и гончая закусила губу в отчаянии. На паруснике, где вокруг, наверное, целые лиги канатов и сотни крюков на любой вкус, она уже ничего не успевала подобрать. А там наверху нависают такие знакомые громады големов, и льется, льется чародейский огонь, который ничем не затушишь, только встречной магией. Рядом оказался Терн, Как-то по-особому вскинул руки перед грудью, сквозь гулы треск пламени на миг пробилась мелодия, чуждая и странная, не от мира сего, и огонь отступил, раздался в стороны. «За мной!» — проревел Тхус. Огненная завеса сомкнулась за спинами гончие и терна, открылась корма, и там, на коротком полуюте, отыскались разом и наблюдающий фериальф, и разыскивающие роллы. В окружении полудюжины големов но совсем иных, нежели привычные не Нездоровые железные бочки, ощетинившиеся всевозможнейшими орудиями смертоубийства, но скорее ожившие рыцарские доспехи только с двумя парами рук. Фериаль вкрутил немыслимую стальную мельницу двумя мечами, так что Гончая вообще не могла различить мелькающих клинков. Они то и дело высекали искры, отбрасывая тянущиеся со всех сторон железные лапы големов. Разыскивающий Ролл стоял неподвижно. Вцепившись обеими руками в посох, опустив голову, и, казалось, не обращал совершенно никакого внимания ни на бушующее совсем рядом пламя, ни на окруживших их сфере монстров Навсиная, Алиэдора вновь ощутила волну чужой магии, кипящей, казалось, совершенно необоримой. И ей навстречу текла магия Навсиная, простая и понятная. Реверберации, исторгнутого из камней, причем исторгнутого грубой силой. Камням магии тоже больно, Вдруг с ужасом осознала Гончая. «Назад!» — горкнул Тхус, замахиваясь на стену гудящего пламени, что едва успело сомкнуться у них за спинами. Очевидно, он хотел спрыгнуть с носа горящего кораблика, но маги на успели раньше. Сквозь огонь шагнули големы. Под их тяжеленными тушами едва не рушилась полыхающая палуба. «Терн!» — Лейдора оттолкнулась. «Нет оружия, но ничего». С этими увольнями сойдут и голые руки. Надо лишь знать, куда и когда подтолкнуть. Она прыгнула прямо сквозь огонь, закрывая лицо руками. Оттолкнулась от жесткого стального локтя, крутнулась, оказалась на плечах железного болвана, коротко и резко ударила костяшками пальцев в грязно-кровавый каменный глаз, и тот разлетелся мелкими осколками. Холодная ярость разливалась в груди. «Я вырвалась, я на свободе, берегитесь, вы все!» «Сейчас вы увидите, на что способна истинная гончая Некрополиса». Голем дернулся. Здоровенные лапища, на сей раз с веревочными сетями, вместо обычных мечей, копий или топоров, потянулись к Элеидоре, но тут рядом возник терн. Вновь короткая, разящая, словно кинжал, музыкальная фраза заклинания, и у механического монстра подломились ноги. «Прыгай!» — хус ринулся к Бушприту. Ему заступили дорогу сразу два голема. Один навёл на терно здоровенный самострел, снаряжённый толстой стрелой с тупым оголовком. Другой размахнулся сетью. От короткого заклятия сеть распалась чёрным пеплом. От стрелы тхус уклонился, но тут с грохотом и треском разломилась палуба. Среди обломков мелькнула пара железных клешней, и голем, вцепившись в тёрна, вместе с ним ухнул вниз. Корабль вздрогнул и просел. Пробили днище подумала Алиэдора. Она подхватила, наконец, обломок бруса, размахнулась от души саданов по голему с самострелом, нарком ушла от второго голема, вынырнувшего из стремительно наполнявшегося водой трюма, и уже оказалась почти на самом носу корабля, когда сверху что-то выкрикнули. В глазах гончей сверкнуло алым, и она кувырком полетела в темную воду. «Что это?» — напрягся к Сарберус. Бродяга на всех парусах летел прямиком к переправе. Берег был уже недалек, справа и слева легли пологие холмы, покрытые диковинными, невиданными на севере деревьями пальмами. Впереди вздымались горы. Меж их могучими плечами пролегла узкая долина, где руки бесчисленных рабов пробили морской путь. «Что, что это распечать меня в три кости?» «Возмущение, магическая пертурбация. Настолько сильная, что даже я никакой не чародей ее почувствовал. Я тоже. Сидха тенью возникла рядом с алхимиком. Заклятие да такое, что хватило бы спалить весь наш лес со всеми обитателями в единый миг. А твой артефакт, любезный брабер, ничего не говорит? Гном уныло воззрился на странный черно золотой амулет. Не, он же обычные чары выявлять не создан, Мэтрксарберус. «Не создан, значит, не создан. Во всяком случае, уже то хорошо, что демонов поблизости не наблюдается». «Это были камни магии?» — осведомилась Тайни. «Или что-то иное? Может быть, Терн?» «Нет, это, увы, работа не нашего шипастого друга, коего мы так усердно пытаемся спасти», — саркастически скривился алхимик. «Именно что камни магии. Ошибиться невозможно. Лавина силы» как лесной пожар или сотрясение тверди земной, Мои досточтимые коллеги, бывшие коллеги, я хотел сказать, тотчас поправился он, поистине решили тряхнуть мошной. Хотел бы я знать, что послужило причиной и целью. По-моему, нетрудно догадаться. Сидха разглядывала острые коготки. Похитители направлялись через переправу. Не знаю, на что они рассчитывали, быть может, слишком презирали и высокие арканы мастеров смерти, «Однако я голову дам на отсечение, что там...» Она кивнула в сторону гор. «Кое-кто пытается сделать нашу работу, и я не знаю, где Терну будет... Хм, лучше. В Державе -ли на новсенай или же в Некрополисе?» «Исчерпывающе...» После некоторого молчания кивнул к Сарберус. «Что ж, дорогие мои спутники, нам осталось ждать совсем недолго. Очень надеюсь, что моя алхимия сбоя не даст, и след Терна мы все равно почувствуем». «Эй, сударь мой капитан! Покорно вас прошу на пару слов!» Задолго до того, как бродяга приблизился ко входу в канал, впереди стал виден громадный дымный гриб, висевший над городком, не рассеиваясь. Плотный черный дым, непроглядный, темнее самой темной ночи. Он казался чудовищным растением, не весть как вознесшимся над прибрежными скалами. «Славно, славно!» — прищурился Ксарберус. «Вот это мощность!» Я и не упомню, когда последний раз такая пускалась в ход. Как бы еще не во времена Империи. шар рука третий, если не ошибаюсь, война судной ночи. «Попроще можно, мэтр, а то распечатать меня во все кости в ваших словах, я разве что половину могу разуметь. «Неважно», — отмахнулся алхимик. «Древняя Империя, гражданская смута при очередной смене династии. Тогда камни магии не берегли, скажем так». Второй раз подобное пошло в ход только в дни Харпаха Дерзкого. «Мне это тоже ничего не говорит», — отрезала ситха. «Давайте ближе к делу, любезный мэтр». «А должно было бы говорить...» — наставительно поднял палец к Сарберус. Спутники уже знали этот излюбленный его жест. «Именно при Шаруккаде Империя впервые заключила договор с ситхами, отдав им среди прочего и твои родные леса, Нейс». «Не знала». Сделанным равнодушием отозвалась та. «Но какое это имеет отношение к дням сегодняшним?» «Никакого», – пожал плечами алхимик. «Я просто указываю, что высокий аркан счел сие дело важнейшим делом превыше войны с некромантами, потому что даже там никогда не пускалась в ход подобная мощь. Надеюсь, те, кто захватил терна, заставили моих бывших коллег попотеть и порастратить накопленное». Потому что иначе, друзья мои, дело наше становится почти безнадежным. Никакое дело не безнадежно распечатать меня и их всех. Преклоняюсь пред твердостью твоего духа, мой добрый гном. Но полученное образование по заставляет меня применять строго научный подход. Горе он огнем такой подход! Взорвалась Стэни. Мы должны освободить Тхуса, и мы освободим его, пусть даже все семь зверей на нас ополчатся. Они скорее помогут. Вдруг тихо произнесла Нейс, и алхимик с гномом замерли. Редко, очень редко Ситха вступала в прямой разговор с бывшей гончей. «Я чувствую...» «Чувство, мы, увы, не способны подвергнуть должному анализу», — проворчал Ксарберус. «Но пусть так. Капитан спустит лодку. Нам совершенно нечего соваться к самой переправе». Наступил ранний южный вечер, когда четверо путников приблизились к каналу. Мерный купеческий городок, не имевший даже стен, благодаря договору двух сильнейших держав Старого Света, был, казалось, охвачен всеобщим безумием. У западного входа переправы столпились корабли. В самом городке царила жуткая суматоха. Жители самого разного роста и цвета кожи носились по улочкам, бросаясь друг к другу. «Что это было? Ты слышал? Что-нибудь они сказали?» Брабер широко ухмыльнулся и выразительно перебросил красно-золотой меч с руки на руку. Встречные поспешно сворачивали с дороги. Черный дым по-прежнему висел над каналом, даже и не думая рассеиваться. «Кто такие они?» — полушепотом осведомилась в у Уксарберуса. «Те, кто здесь правит, неужели не ясно?» — с известной сварливостью отозвался алхимик. «Кстати, я бы посоветовал получше замотать шею». В южной половине тут стоит стража Некрополиса, и я не думаю, что ты горишь с желанием поиметь с ними горячую встречу. Стайни уйкнула, поспешно охватила горло ладонями. Вот возьми. С милости велся к Сарберу, протягивая плотный и широкий шарф. Хранил на случай холодов. Думал, ты сама вспомнишь. Забыла. Слабым голосом проговорила Стайни. Совершенно забыла. Зачем ты его вообще носишь? громохнул гном. «Я не спрашивал распечать меня в три кости, думал, твое дело. Но если хочешь, я эту пакость в три счета...» «Нет, нет». Стай не похоже, всерьез испугалась. «Я привыкла. Да-да, честное слово. Раз уж Мэтрк Сарберус не убрал его еще тогда, в самом начале, это же просто кусок железа с рунами. В нем нет никакой магии». «Чтобы мастера смерти и заставили бы тех, кто им служит, таскать эдакую бессмыслицу...» негромко заметила Нейс. «Нет нужды спорить», — поморщился алхимик. «Осторожность никому не помешает. У моих хм, бывших коллег тоже могут найтись желающие, скажем так, побеседовать со мною один на один». Тфу, О чем вы распечать вас во все кости?» «Истинная правда, мой добрый гном. Собственно говоря, мы уже пришли. Вот он канал». «И вон там, похоже, как раз тот самый кораблик!» Алхимик понизил голос. Несмотря на охватившее город смятение, нашлось немало зевак, таращившихся на торчащие из темной воды пару обугленных мачт. От парусов и такелажа ничего не осталось. Корпус осел на дно, и только два черных острия, что словно копья пробили маслянистую гладь, напоминали о случившемся. Возле того места суетилось множество чародеев Высокого Аркана, Пыхали огнем и паром големы, воняло гарью. «Что ж, мои бывшие коллеги успели первыми», — процедил сквозь зубы Ксарберус. «Неплохая работа, нечего сказать. Утонченная магия не совладает с грубой силой, только если очень быстро создать каналы отвода. А наши друзья, столь блистательно и элегантно захватившие Тхуса, похоже, решили, что они справятся. Очень распространенная ошибка, очень». «Утопили, значит, распечать их в три кости», — пробормотал Брабер. «Сильные нечего сказать. А что же с похитителями? Прикончили их или что, мэтр, не скажете?» «Я не некромант, смерть чуть не умею», — проворчал Ксарберус. «Гляньте-ка вон туда. Волочат обломки, видите? Голем из новейших. Недешево далась победа, недешево. нам «Нам-то что с того...» Нетерпеливо, почти грубо бросила не с трудом сдерживая гнев. «Где искать терна, Мэтр? Куда идти? Кому глотку резать? Вы только скажите, а уж мы не подведем...» «Терпение!» — Ксарберус поднял руку к глазам. «Терпение, друзья мои! Давайте убираться отсюда, мы привлекаем излишнее внимание. Все мечутся, словно в птичнике пожара, мы стоим, разводим разговоры. Да и меч твой, досточтимый гном, едва ли таких найдется много!» «За мной!» Алхимик решительно повел их к северной окраине городка, старательно избегая оживленных перекрестков, где мелькали то големы, то серебристое шитьё на плащах пользователей Высокого Аркана. К счастью, магам было явно не до странных пришельцев. Некроманты сидели на своей южной стороне городка и не показывали носа. «Сёрна поблизости уже нет», — объявил, наконец, Ксарберус. «Везут на север, в Навсинай, сомнений нету». «Тогда чего ж мы мешкаем?» «Нам не угнаться за големами стаяни. Они-то могут шагать и день, и ночь, в отличие от нас, увы!» «Проклятье!» — прошипела бывшая гончая. «Ты хоть на что-то способен, мэтр? Терну волокут в державу, нам его оттуда вовеки вечно не выцарапать!» «Спокойнее, моя дорогая, спокойнее!» Алхимик остался невозмутим. «Все складывается наилучшим образом, не забывая, я все-таки дипломированный пользователь Высокого Аркана. «Кое-что знаю о тамошних обычаях и порядках. Это далеко не те, что везли его прокреатор ведает куда, спеленав играючи словно ребенка. С ними мы справимся. Немного терпения и...» они станут терпеть?» Вдруг заговорила Нейс. «Если вспомнить ту крепость, орден и все последующее... Рыцари ведь едва не прикончили тхуса, чтобы только вытянуть из него что-то. Маги вполне могут последовать их примеру». «Что же есть такого в этом тхусе, что они все ума из-за него лишились?» Наис никому в отдельности не обращалась. «Очень скоро узнаем», — посулил Ксарберус. «Что ж, бедному старому алхимику вновь придется ломать ноги. Поневоле вспомнишь того самого Гайто. Где-то он сейчас бродит». «Объявится», — уронила Ситха. «Я знаю, сам сказал, когда будет нужно». «Мне вот нужно прямо сейчас», — буркнул Ксарберус. «Ладно, чего нет, того нет. Повозку, как я понимаю, нанимать снова мне?» Он окинул выразительным взглядом своих спутников. М «Да, ладно, ждите меня, я скоро». «А что же с похитителями?» «Если моим бывшим коллегам очень-очень-очень сильно повезло, то пленители Тёрна уже пребывают совсем в иных мирах, поверь их, как говорится. Потому что если у кого-то среди хм, дипломированных пользователей возникла поистине достойная имбецила, «Имби, кого распечать меня?» «Потом объясню, мой добрый гном. Короче, если кому-то из них пришла в увенчанную колпаком мага голову мысль, будто они способны справиться с двумя мастерами беззвучной арфы, похороны можно смело заказывать всем коллегиантам». «Один раз-то справились?» Ударив из-за угла внезапно. «Нет, если только этой паре не отрубили головы, а тела не сожгли, развеяв пепел над морем, высокому аркану я не завидую». Нет, не завидую. Как же я устала. Как я ненавижу всех этих магов, волшебников, чародеев, правителей, королей, мастеров и вообще всех-всех-всех. У меня ничего не осталось, только боль и ярость. И еще вера, что они мне заплатят. Все и каждый. Алейдора лежала с открытыми глазами, вперив невидящий взгляд в низкий стальной потолок. Ее везли в стальном коробе, мало чем отличавшимся от гроба. Что случилось с Терном, с Ролло, с Фериальвом, она не знала. Что ж, до Смарагда они так и не добрались. И что теперь станет поделывать та замечательная девочка Мелли, милейшее создание? Какое теперь тебе до этого дело? Маги изловили гончую своего смертельного врага, созданную специально для истребления им подобных. И уж потешиться они не забудут, никак не забудут. Захростили судорожно стиснутые зубы. «Нет, я не сдамся, не сдамся, не сдамся!» «Гончая выскользнет из любой ловушки», — твердила себя Алиэдора, без конца повторяя одно и то же. «Выскользнет из любой ловушки». Но слова катались на языке шаршавыми камешками, обессмысливались, теряя силу. Что она может сделать? Один раз, воспользовавшись оплошностью навсенайского мага, ей удалось сбежать. Рассчитывать, что подобное же везение повторится вновь, недостойно истинной гончей. Терпение, Алиэдора, терпение. Ты выдержала в черном кубе Кора Дарби, а ему ведь чародеи державы и в подметке не годились. Ты забыла, как исчезали там стены, как ты проваливалась и распадалась, оказавшись в самом сердце бездонной пропасти? Как исчезли там стены? Что там говорила ей тьма? Ты смогла бы, но для этого ты слишком слаба. Ты не пройдешь, тебе остается только умереть. Гниль, тьма, имя не важно. Словом, та сущность, что пыталась выковать из Алейдора свое оружие, тогда ошиблась. Или солгала. Да нет, она не умерла. Более того, она выжила и победила, сделавшись гончей, что может быть выше. Но черный ящик ведь действительно перестал существовать. Более того, потом от него не осталось ничего, кроме кучи переломанных досок. Безна могла быть иллюзией, но вот те обломки, они-то оказались настоящими. Алейдора оскалилась, показывая клыки невидимому врагу. «Мы еще посмотрим», — посулила она. «Рано радуйтесь господа маги». Она поплотнее зажмурилась, так что из всех чувств остался лишь кислый запах плохо прокованного железа. «Ну, кордарби, поглядим, впрок ли мне пошли твои уроки?» Тогда я боялась, очень боялась, будучи слабее новорожденного дитяти. Теперь все иначе, я не страшусь ни бездны, ни мрака, ни тех, кто там обитает, потому что уверена, в своем домене, в мире людей я куда сильнее. Прочь звуки и запахи, прочь все. Ничего нет, нет тела, нет мяса и костей, нет текущей по жилам крови, смешанной с эликсирами некрополиса». Есть лишь тьма, есть скрытая в ней бездна, и я, незримый, но могущественный дух, витающий над нею, дух, которому завещена месть. Тогда я выбралась, вбирая в себя гниль, но потом сама же и отреклась от этой силы, поверила, что меня ее лишили. Поверила, потому что мне так сказали. Но разве я не убедилась, что так называемые силы еще не сказали смертным ни слова правды? Мне лгали, а я поверила. Я сама бросила собственное оружие, самое могущественное, какое только может быть. Решила, что арсенал гончий — мой предел. Но разве не говорил тот же Метхли, что у отмеченных гнилью нет и не может быть никаких пределов? Или это сказал вовсе не трехглазый Макс с чудовищным лягушачьим ртом, от уха до уха, полным мелких и острых зубов? Кто-то другой? Какая разница? Ну же, давай, бездна, раскрывайся, я готова упасть. Я готова упасть, слышишь? Ничего не случилось. Кусая в кровь губы от ярости, Алиедора уже собиралась попытаться вновь, когда заскрежетали замки и петли. Жалеют они на них масло, что ли? Брызнул в глаза свет чудящих факелов. Навалился всей тяжестью низкий сводчатый потолок. Пахнуло сыростью, плесенью, древним камнем. Алиедора заставила себя усмехнуться в лица пленителем. Сомнений нет. Темница. Очередная. Что ж, поглядим, поглядим. Вы, господа маги, еще стократно пожалеете, что вообще со мной связались. «Они в сознании, сударь!» — поспешно доложил кому-то невидимому молодой чароде, откинувший крышку. «Полностью готова, осмелюсь заметить!» «Доставайте, Гумбольд!» — прогудел чей-то баз. «Да осторожнее, осторожнее! Не пренебрегайте лебедкой. помните, на что она способна даже в оковах!» «Надо же, какой почет. Съязвела Алейдора, глядя, как из дыры в низком потолке вниз скользнули железные змеи цепей. Под скрип зубчатых колес ее, словно особо ценный груз, извлекли из стального гроба. Руки и ноги остались скованы короткими кандалами. Она огляделась. «Что ж, ничего нового», — сказала она вслух скучающим голосом. «Точно в пыточной у захудалого Синора. Вот в замке Деркоор застенок был так за застенок». Все, кого туда приводили, болтать начинали от одного взгляда вокруг. А тут... Ну, жаровня, ну, дыба. Клеящие всякие тиски. Старо, господа маги. Я разочарована. Ожидала куда большего, признаюсь честно. «Сударь!» Молодой акалит вопросительно взглянул на чародея, неподвижно застывшего в углу. «Все в порядке, Гумбольд!» Макс сделал шаг вперед. Внушительная осанка, широкие плечи, изрядный живот черная борода лопатой нет не слишком походил он на утонченных остеничных чародеев высокого аркана маленькие глазки смотрят уверенно и пронзительно пригласи нашего ассистента ухмыльнулся маг саму идору молодой гумбольд приковал к высокому столбу посреди темницы руки подняты над головой цепь надета на крюк На ней по-прежнему оставалась старая одежда, одежда гончей, надетая еще в некрополисе, теперь порванная и прожженная во множестве мест. «Как мне вас звать, сударь?» Как можно небрежнее осведомилась Алиедора. «Да и не забудьте, что меня моего титула и звания никто не лишал». «Ни в коем случае, благородная Даньята!» В голосе мага не было и следа глумления. «Шеверат, к вашим услугам!» Он поклонился. Темная одежда, без обычных для волшебников навсиная серебряных узоров, колыхнулась. «Просто шеверат, без титулов. Можно даже без От «Отчего же нет?» — высокомерно бросила Алиедора. «С радостью услышу. Дипломированный пользователь высокого аркана, доктор магии, алхимии, теургии и еще пяти наук, кои не перечисляю по причине врожденной скромности». «Похвально», — заметила Данята. «Чего же вы от меня хотите, мэтр Шеверат?» «Очень многого, благородная Данята. Чародей сплел пальцы, захрустел суставами. «И прежде всего правдивого рассказа о вашем спутнике». «Вот даже так?» Алейдора презрительно подняла брови. «То есть до меня вам дела нет, мэтр?» «Ни в коем случае». Тот даже вскинул руки, словно испугавшись абсурдности самой этой мысли. «Но да простит меня благородная Даньята, несмотря на всю уникальность каждой гончей, ваш спутник, тхус, еще более редок». А -а", сделанным равнодушием кивнула Алиэдора, «ну что ж, снимите с меня цепи, и мы побеседуем». «Снять цепи?» — добродушно расхохотался чародей. «Помилуйте, дорогая моя Даньята, за кого вы меня принимаете? Докторскую степень в Навсинае глупцам не присуждают». Тем более, как вы, быть может, припоминаете один из моих коллег, бывший, разумеется, вам таки поверил на свою беду. «Ага, на свою», — фыркнула Алиэдора. «Уложил меня на стол для вивисекции и хотел распластовать ножичком, посмотреть, так сказать, что у меня внутри». «Да, методы он выбрал, возможно, не оптимальные, признался маг. «Неоптимальные, значит, не лучшие», — тут же пояснил он. Но тогда с вами благородная Даньята связывали прорывы гнили, как оказалось ошибочно, поэтому об этом мы говорить сегодня не будем. А вот Атхуси. Он жив? Хм. Благородная Даньята. Лучше бы вам все-таки отвечать на вопросы, а не задавать их. Отечески посоветовал чародей. Значит, жив. Это уж воля вашего, во что верить, хмыкнул Маг. Итак, мой первый вопрос. Магия Хуса, что это было? «Опишите как можно подробнее!» Алейдора ухмыльнулась про себя. «Ну, слушай, слушай, дорогой. Я рассказывать буду долго-долго, пока у тебя не заболят уши». Камни магии мерцали со всех сторон так, что резало глаза. Как всегда, допрашивающие прятались в темноте, вытолкнув пленника на середину освещенного круга. Здесь собралось множество людей. Сверкали драгоценности на оголовье посохов, поблескивали хрустальные линзы в очках и моноклях. Маги негромко переговаривались, но отнюдь не на всеобщем языке. Тхуса вывели двое големов, таких же, что и сражались с парой Ноори на палубе зеленого корабля. Движения стальных рук и ног уже почти не отличались от человеческих. терран шагал спокойно, высоко подняв голову, но ни на кого не глядя. Собравшихся он не удостоил даже мимолетным движением головы. Големы ловко и сноровисто прицепили кандалы к крюкам, встали рядом, посверкивая многочисленными рубиновыми буркалами. «Вы слышите меня, Тёрн?» – прозвучал голос из темноты, старческий и надтреснутый. «Отвечайте!» Тхус даже не моргнул. Смотрел куда-то в темноту поверх собравшихся тут чародеев. Повисла тишина. «Отвечайте!» Вновь потребовал тот же голос. Взволнованное бормотание межобладателей разубранных посохов. И вновь утерно не дрогнул даже мускул. «Мы предлагаем сотрудничество». Казалось, говоривший сейчас сплюнет от отвращения. «Я был против этого. Ты шипастый варвар. Но выполняю волю других коллегиантов. По-моему, мы просто теряем время. Видите, уважаемые коллеги?» Говоривший обратился к собравшимся на всеобщем. Он нас ни в грош не ставит. Добровольно он не проронит ни звука. Где же твоя магия беззвучный арфы, Тхус? Кто научил тебя, кто был наставником? И где этот... чародей сейчас? Ты понимаешь, чего требует безопасность державы? Да что там державы всего мира? Все застыло в хрупком балансе, нам едва удается сдерживать гниль. Губы Тхуса чуть заметно дрогнули в подобии слабой улыбки, однако он все равно ничего не сказал. «Некрополис считает, что, обратив всех в подобие зомби, мы сделаемся неуязвимы для гнили, но это не так. И сейчас твоя магия, Тхус, не подчиняющаяся никаким законам, дикая магия, она...» Говорившись, закашлялся. «Кто был твоим учителем?» Терн молчал. «Кто были те двое, что пленили тебя? Что ты о них знаешь?» Тишина. Тяжелый вздох. «Я лично, как и мои коллеги, собравшиеся здесь, не получаем никакого удовольствия от созерцания пыток и жестокостей. Моральные муки, что нам предстоит испытать, тоже на твоей совести, Тхус. Начинайте!» Взволнованный шепот в тишине. Тхус только выше приподнял голову, смотря куда-то вдаль, слегка улыбнулся. Глаза его медленно закрылись. Двое големов поставили справа и слева от Тхуса пару железных треножников с грубо откованными плоскими чашами сверху. В чашу легло по камню магии. Их отполированные грани были сейчас тусклы и темны. Мертвы, словно вся сила и свет, ушли из них. Маги затихли. В наступившей тишине тот же невидимый, что задавал вопросы Тхусу, громко на показ откашлялся. «У нас гость, гость, который...» возьмет на себя дальнейшую церемонию. Вы досточтимые коллеги, все знаете, что надо делать. Скрип отодвинутого кресла, тяжелые шаги, бряцание металла а камень, и в круге света появился высокий рыцарь, облаченный в полный доспех. Черная сталь покрывала его с ног до головы. На груди ярко зияло золотое солнце. Такой же диск поблескивал между рогами на шлеме. Тёрн, прогремел он. Звучный и сильный голос, несмотря на опущенное забрало. «Ты знаешь, кто перед тобой?» Тхус неожиданно пожал плечами, насколько позволяли цепи. «Конечно. Верховный магистр Ордена Солнца, или Ордена Гидра, будет вернее». Маги зашептались и зашушукались. «Отлично, знаешь». Рыцарь в черных доспехах не дрогнул, словно не услыхав последних слов Терна. «Я рад, что со мной ты говорить, насколько я понимаю, согласен». «Нет», — с прежним спокойствием сказал Тхус. «Твои пресные ничего не добились тогда, ничего не добьются и сейчас. А ты, магистр, лучше бы подумал, как случилось, что твоя крепость оказалась пуста, и там не осталось даже трупов. Мне представляется тебе это куда важнее». «Это уж ты позволь мне самому судить», — усмехнулся рыцарь. Самообладанием он явно обделен не был. «Слушай же меня, Тхус Тёрн, выбора у тебя нет, ты честно отвечаешь на вопросы». «Да вы ведь сами не знаете, о чем спрашивать», — вдруг перебил магистрат Хус. «Ваши вопросы бессмысленны. И тогда, когда их задавал Дон Командор, надеявшийся пытками вырвать у меня, я уж не знаю что, и сейчас, вы ведь не придумали ничего нового». Почти та же темница, тот же круг, те же зрители. «Нас там не было!» — пискнул кто-то из навсинайских чародеев. «Верно, вас не было, были другие!» Тутчас откликнулся Тёрн. «И помни, магистр, чем все тогда закончилось? Я невредим, а вот все твои соратники полегли, как один человек. Не наталкивает ни на какие размышления!» «Наталкивает!» — холодно ответил рыцарь. Но одно единственное, что я, как магистр своего ордена, просто обязан довести до конца, начатое одним из моих командоров. «Терн прав, почтенные маги!» — обратился он к невидимым во мраке чародеям. «Скованный Сейтхусу ускользнул из тщательно охраняемой крепости, где и впремь не осталось никого живого. В свою очередь спрошу, это не наводит вас ни на какие мысли, досточтимые господа коллегианты?» Ответом ему было лишь тревожное шуршение многих голосов, где отчетливо слышалась паника. «Ты зашел слишком далеко, мастер беззвучной арфы», — торжествующе продолжал рыцарь. «План поистине прекрасен. Будить гниль всюду, где ты только проходишь. Натравливать ее на беззащитных поселян и горожан. Думаешь, нам неизвестно, что лишь по счастливой случайности не погиб весь Эгер? «Мы знаем, что гниль идет за тобой, там, где ты, там и она. Вплоть до того, что вблизи корабля, где ты пребывал пленником, случился прорыв. Это в море-то испокон веку, считавшимся свободным от этой напасти!» Маги мрачно молчали. «С того времени, как тебя допрашивал мой командор, прошло известное время. Рыцарь и не думал останавливаться. Многое изменилось в этом мире и, увы, к худшему. Гниль лютует так, что все силы Орденов, и Чаши, и Терновника, и Солнца уходят на то, чтобы уберечь от нее хоть что-то. Тем же заняты досточтимые пользователи Высокого Аркана, но им, вы придется уделять известное внимание войне с Некрополисом. Признайся, Тхус, что ты состоишь на службе проклятых мастеров, что по их наущению и с их помощью сеешь отравленные семена гнили в мирных, желающих жить свободно землях. К концу своей речи рыцарь почти кричал, потрясая закованными в железо кулаками, выкрикнув последнее: "Землях!" Он закашлялся, приподнял, забрало. К нему тотчас же подскочил служка, поднес ковшик. Вода полилась по черному блестящему нагруднику. Что будет тебе с того, если я действительно служу некрополису магистр? Рассмеялся ему в лицо Тхус. Да хотя бы и демоном сынова плана. «Какое это имеет значение?» «Вы слышали?» — загремел рыцарь. «Он признался, он подручный у мастеров смерти!» Террин вновь рассмеялся, легко и беззаботно, словно и не он, стоял прикованный к столбу и готовый вот-вот подвергнуться пыткам. «Магистры, вы, маги навсиная, вы задаете неправильные вопросы, и вы схватили не того, кого надо». «Ты хочешь назвать сообщников?» тотчас подхватил рыцарь. «Других, таких же, как ты, адептов беззвучной арфы, посланных некрополисом в западные пределы? Назови их имена, и тогда даю тебе слово Ордена, твоя участь будет смягчена!» Отсмеявшись, Тхус только покачал головой. «У меня никогда не было никаких сообщников». Лжешь! Вдруг высоким фальцетом вскричал кто-то из магов. Лицо оставалось невидимо в темноте. «У тебя всегда были сообщники и спутники, Тхус!» Мы знаем их всех. Если они вам уже известны, то чего же вы хотите от меня? Терн хладнокровно пожал плечами. Мы знаем все, не пытайся лгать в мелочах, распалялся все тот же маг. Тогда задавайте настоящие вопросы, усмехнулся Терн. Хорошо. Театрально зловещим шепотом, то есть так, чтобы слышали все, объявил рыцарь задаю настоящий вопрос где находится ваше кубло где прячется твой учитель терн кто остальные адепты где они сейчас и не отговаривайся незнанием насколько я помню древнюю историю войны держава на и с адептами беззвучной арфы логовые верные учитель у вас были всегда говорит хус не заставляй меня прибегать к магии чтобы оживить твою память еще раз магистр терн поднял голову Твердо взглянул прямо в черную прорезь шлема. Тебя ничему не научил разгром вашей крепости. Гибель командора, Донии Супрамаго, простых бойцов. Утрата девочки Мелли, наконец. Поделился ли ты с досточтимыми магами державы этими вестями? Глупец! прорычал рыцарь, разумеется, я все им рассказал. Слишком все серьезно, чтобы играть в политику и мелкие секреты. Сидящие в этом зале все знают. Они знают, что неведомая сила уничтожила Орденскую крепость, оставив только пустые стены. И да, это делает тебя втройне опаснее, Тхус, Но держава уже одолевала твоих предшественников в прошлом, одолеет и сейчас. Потому что мы сражаемся не за собственную машину, а за мир. За весь мир, что не есть. «Браво!» — негромко сказал Тёрн. «То есть здесь присутствующие осведомлены о случившемся в той Орденской крепости, Так и оставшийся, кстати, для меня безымянный. Ну что ж, тем лучше. Значит, все готовы встретить этого врага и дать ему бой? Разумеется, рыкнул магистр. Мы понимаем, что это какое-то из высших чародеев в беззвучной арфы, которая не пустишь вход по первому желанию. Быть может, инвальтации твоего истинного учителя и наставника, за которым наш орден гоняется вот уже несколько лет. Мы готовы, Тхус. Ты хочешь пустить это вход? «Что ж, давай! Мы встретим твое чародейство, как и положено, лицом к лицу!» Задвигались стулья, зашелестели мантии ярче заблистали навершия вычерных посохов. Кажется, далеко не все маги были уверены в собственном горячем желании встретить неведомого врага лицом к лицу. Многие, похоже, предпочли бы нанести ему тяжелейшее оскорбление, явив свои спины и то, что пониже их. Терн пожал плечами. Вы так ничего и не поняли. Опасности сходят отнюдь не от меня. Не слушайте его, он пытается сбить нас с толку. Прохрипел рыцарь. Нет, не пытаюсь. Покачал головой Тёрн. Другой пленник, быть может, и попытался бы извлечь из вашего заблуждения какую-то выгоду, но не я. Хочешь знать, магистр, что случилось в твоей крепости? Знаешь, кто посетил ее? Бесплотная тварь. Местелесная тень, играющая, сожравшая, между прочим, верховную чародейку вашего ордена. Не говори ни мне, ни магам державы, что вы не учиняли подробнейшего следствия, пытаясь разгадать загадку. Тхус путает следы, вдруг усмехнулся магистр. Он и весьма искусно при том, старается поменяться со мной местами. Он сам хочет допрашивать меня. Хочет также посеять вражду, недоверие и раздор между Орденом Солнца и досточтимыми коллегиантами, высшими пользователями Высокого Аркана. Он умен и изворотлив, этот тхуз. Кстати, — снова перебил рыцаря узник, — а что случилось с теми другими, кто был на корабле, с кем вы сражались? Вы можете многое узнать у них, я полагаю. Ведь если они взяли меня в плен, то, выходит, принадлежат к тем же врагам беззвучной арфы, как и вы все. «Враги вашего врага, ваши друзья, не так ли?» «Какой любопытный тхус!» — возмутился обладатель фальцета. «Он и впрямь предпочитает задавать вопросы. Что ж, благородный дон-магистр, мне кажется, пора начинать. Нельзя терять время, гниль наступает, да и дела в Миадории и Долье требуют моего неотступного внимания». «Хорошо». Рогатый шлем медленно склонился в знак согласия. «Да будет так». «Уступаю место искусным в магических допросах чародеям державы!» Тёрн закрыл глаза и прижался затылком к столбу. Тьма надвинулась со всех сторон. Алейдора и впрямь выбилась из сил. В горле пересохла, но воды ей никто не предлагал. Она говорила, говорила и говорила. В полном соответствии со своим планом, согласно которому мэтру Шеверату предстояло слушать ее долго очень долго говорила обо всем, поскольку повредить ей или Тхусу, по мнению гончей, не могло уже почти ничего. Вот об этом почти она и умалчивала. А так на всенайскому магу пришлось выслушать подробнейший со всеми мыслимыми деталями рассказ о том, как Тёрн закрывал прорыв гнили на берегу Делера возле безымянной фактории, или как упокоил несчастного младенца, родившегося чёрной лялькой. Она старалась, как могла, растягивая повествование. Громоздя подробность на подробность, однако взгляд Шеверата оставался злым, колючим и непроницаемым. «Хитришь, благородная Даньята!» — вздохнул он наконец, когда Алейдора окончательно выдохлась. «Умалчиваешь, уворачиваешься, прячешь главное. Так дело не пойдет. гумбальд позови, сам знаешь кого!» Гончая разом напряглась. Нет, еще один допрашивающий, даже окажись он банальным палачом, ее бы не испугал, она уловила вдруг тонкий, едва ощутимый и, казалось бы, напрочь позабытый запах. Кисло-металлическая гниль, слитая с плотью и кровью. Пряча лицо под капюшоном, следом за гумбальтом, появился тот самый сам знаешь кто, видимо, ожидая огорошить и ошеломить Алейдору, однако гончая успела первой. «Надо же, Метхли! А я думала, тебя таки сожрали многоножки!» Чародей яростно сорвал плащ с плеч, отшвырнул в угол подземелья. «Ты!» — прошипел он, тряся вытянутым пальцем, указывавшим на Даньяту. «Ты тварь! Ну ничего, теперь-то мы с тобой посчитаемся! За все посчитаемся!» Третий глаз мага, словно безумный, вращался в орбите. красные, налитый кровью, в обрамлении складок воспаленной, шелушащейся кожи, Он и впрямь мог бы напугать, но только не гончую Некрополиса. «Что, глазик Бобо?» Самым противным голосом, каким только могла, осведомилась Алиэдора. а «Нужно ключевой водой промывать как следует, да с отваром чередника примочки ставить. Хотя, конечно, будь у меня мои эликсиры, я б тебе помогла и лучше, и быстрее». «Ты мне! Ты, тварь гнили!» «О, какие слова!» «Не от тебя ли, досточтимый, слышала я апологию великого изменения, только и приходящего к избранным посредствам той самой гнили?» Она смеялась. Она издевалась.